Глава 9. Я не ребёнок, прошипела, когда Георгий упрямо пошёл за мной в сторону санатория. Я заметил, уж поверь мне, проворчал он не менее недовольно. Но Антон приведёт Адама на реабилитацию именно в лечебницу. Так что я просто иду рядом с тобой в том же направлении. Я уже начала жалеть о том, что не села за руль, но сейчас было бы глупо возвращаться к машине. «У-у-у, братень дурацкий! И почему он все время пытается меня доводить? Что-то у меня в последнее время нервы не к черту!» Я ускорила шаг и в свое отделение буквально вбежала. Тут же закрылась в своем кабинете. И ушла за ширму, чтобы переодеться, мысленно обвиняя гадкого оборотня во всех грехах. Хорошо, что не вслух, потому что, выйдя из-за ширмы, я увидела, что Георгий сидит на стуле для посетителей и что-то кому-то пишет в телефоне. Что ты делаешь в моём кабинете? взвилась. Адам на процедурах, так что я жду его здесь пожал он плечами. Ну и жди, разозлилась я, схватила папку со стола и решительно вышла из кабинета. К моему удивлению, Георгий за мной не пошёл. Обрадовавшись, я первым делом отправилась в палату к вере Родионовне. Ей-богу, лучше с хозяином в одном помещении находиться, чем с одним несносным оборотнем. Хозяина, однако, в палате не случилось. Зато вместо Николая там присутствовали Марта Мироновна, Вероника и Алка, сидящая на подоконнике и жующая яблоко. Ребёнок тихо посапывал на руках бабушки. Сама Вера Родионовна с кем-то тихо разговаривала по телефону. Доброе утро, улыбнулась я от такой картины семейной идиллии в которую не вписывалась только угрюмая подруга. Утро добрым не бывает. Нелюбезната звалась Алка. Чего она ни в настроении. Даже Вероника весело фыркнула на её слова и принялась вглядываться в личико крохотной племянницы. Мам, давай я подержу. Она же тяжёлая, предложила девушка. Но Марта только помотала головой. «Вообще-то Ника может спать и не на руках!» Вера Родионовна убрала телефон в сторону и скептически возрилась на мать с сестрой. «И зачем ей это делать, когда у нас полно народу, который хочет покачать на руках маленькую принцессу?» — вскривилась Алла. «Ты чего сегодня такая язвительная?» — вскинула я брови. «Не знаю. Тревожно что-то. Сюда вот с утра пораньше принесло. А мне в Березкино нужно. Мы там с Карапетовым о встрече договорились, а я здесь сижу». Она ловко швыркнула огрызок в мусорное ведро. «Ясно. Значит, здесь скоро произойдет нечто из ряда вон выходящее. Не мудрено». «Вон сколько взрывоопасных характеров на один квадратный метр!» «Так, давайте я мамочку осмотрю. Если все будет хорошо, то можно будет ехать домой», — предложила. Вера Родионовна заметно оживилась. Марта и Вероника, тихо переругиваясь, отошли с малышкой к пеленальному столику. «Да» видимо для того, чтобы в сотый раз осмотреть молодку. Я же принялась за осмотр жены хозяина. Ну что ж, более быстрого восстановления всех тканей я в жизни не видела. Даже оборотницы не настолько быстро заживали. Можно ехать домой? обрадовалась Вера Родионовна. Можно. Я повернулась к Марте Мироновне, которая заканчивала осмотр своей внучки. Ника здорова полностью. Ребёнок даже не проснулся, когда его распеленали. Тогда я звоню Коле. Жена хозяина снова взялась за телефон. Я же отвернулась и зачем-то посмотрела на стену, что находилась за пеленальным столиком, и вздрогнула. Это что? Почему я вижу Макса сидящего на кровати в соседней палате? Мама. Алис, с тобой всё нормально? Напряжённо спросила Алка, спрыгнувшая с подоконника. Я судорожно облизала пересохшие губы и кивнула на стену. Там Макс в палате, сказала дрожащим голосом. Ну да, кивнула подруга. Он там со вчерашнего утра, не помнишь? Ну он сидит на кровати и что-то пишет в блокноте, ткнула я пальцем в стену. Кажется, все сейчас только поняли, о чём я говорю. Ты ты его видишь сейчас? тихо уточнила Вера Родионовна. Я кивнула. «Выросла», — печально констатировала Алка. «У Рады инфаркт будет от счастья. Может быть, даже два». Я два раза моргнула, и все исчезло. Перед глазами теперь была обычная стерильно-белая стена. «Что это было?» Я сделала шаг назад. Поздравляю. Это твоя, как там её, суперспособность. Теперь ты всю жизнь сквозь стены будешь видеть. Алла тяжело вздохнула. В смысле, я думала, что моя сильная сторона это детей лечить. Мне снова захотелось плакать. Видимо, нет. У всех эти способности определяются в момент взросления. Ты же это знаешь. Подруга сейчас смотрела на меня прямо, без утайки и насмешки. У меня сердце в желудок кухнуло. Но я так не хочу, прошептала в отчаянии, прозвучало как-то по-детски. Алла подошла ко мне и положила ладони на мои плечи. Ты думаешь, что я хочу знать всё и про всех? Думаешь, мне нравится контактировать со всякой нечистью и видеть будущее? Но раз меня наделили этим, значит, я могу хоть кому-то помочь, используя свои способности. И ты можешь. Припечатала она меня. Но кому можно помочь, видя сквозь стены? Я перепугалась, когда стена вновь начала расплываться, и попыталась сфокусироваться не на ней, а на чём-нибудь другом. Не знаю. Будешь осматривать больных, не входя в палату? Фыркнула Вероника, до сих пор с интересом слушающая нашу беседу. Или смотреть на мужчин, видя их сквозь одежду? Добавила Марта или шпионить за кем-нибудь нужным, поддакнула Вера Родионовна. Или просто научиться жить с этим и не использовать вообще, если тебе это не нравится. Но овладеть тебе этим побочным эффектом от излечения в детстве с помощью лекарства на основе крови оборотни всё равно придётся, прищурилась подруга. Знаешь, иди пока к себе в кабинет, Я позвоню Раде, а Николай сам вскоре приедет. Нужно ещё Антона позвать и Лахматова. Он сегодня в городе. Зачем? нахмурилась я. За тем, что тебе нужен отпуск. Или пока ты учишься, то готов смотреть на неожиданное исчезновение любых барьеров перед твоими глазами. Алла сложила руки на груди. Я представила, что скажет Георгий, когда узнает. Господи, за что мне это всё? Никому не говори про это, попросила. Не скажем, заверила подруга. А теперь иди в свой кабинет и готовь бумаги для передачи санатория под управление Марты и Зои. Хорошо. Не стало спорить я, хотя очень хотелось. На негнущихся ногах я вышла из палаты и отправилась в кабинет. Несносный оборотень, не испортивший мне всё утро, всё так же сидел на стуле и что-то чертил на бумаге, вынутый, видимо, из моего стола. Кто ему позволил лазить в моих вещах? Ты всё ещё здесь? грубо фыркнула. Да, подожду до обеда. И сопровожу тебя в столовую, спокойно ответил он, не поднимая головы. Я сегодня не пойду туда, предупредила и принялась искать в столе форму заявления на отпуск, а также данные для Марты, чтобы ей было легче работать. Пойдёшь. Тебе нужно хорошо питаться, нахмурился Георгий и даже поднял голову чтобы посмотреть на меня. Что-то ты не очень хорошо выглядишь, констатировал он. Так открыто меня уродлиной ещё никто не называл. Я швырнула ручку на стол и уронила голову на руки. Господи, когда же ты куда-нибудь денешься? Когда же все оставят меня в покое? Как же меня это всё достало! громко и с чувством выкрикнула. Послышался лёгкий шорох и стук закрывшейся двери. Ушёл. Только легче мне от этого почему-то не стало. Но и реветь перехотелось. Поэтому я подобрала ручку и принялась за работу. Потом соображу, что мне делать со всем тем, что на меня свалилось дома. Под привычное ворчание стояно. Повозраслела, значит. Бабушка влетела ко мне в кабинет, когда я уже сортировала папки, так чтобы Марта точно не заблудилась в них. Привет, кисло поздоровалась я, ставя последнюю партию на полку. И что ты с этим собираешься делать? Может быть, к полкану пойдёшь служить? Она бесцеремонно села на стул и уставилась на меня. Мне нравится работать в санатории, ответила я. Но твоё Доброе утро, прервал нас вошедший в кабинет хозяин. Следом вошла Алка. И чего ради мы все здесь собрались? Я открыла рот, но ничего сказать не успела, потому что вошли Антон с Климом. Что случилось? Тут же поинтересовался Лахматов и закрыл дверь. У Алиса обнаружилась способность видеть сквозь стены. Тут же сдала меня Алла, а ещё подруга называется. Мужчины замерли на месте. Антон громко хмыкнул, а глаза Климы алчно сверкнули. — Работу в санатории я не оставлю, — огрызнулась я. — И с военными работать не буду. Мне нравится детей лечить. Хозяин задумчиво посмотрел на мою безмятежно улыбающуюся бабулю и пожал плечами. — В чем проблема? Учись видеть болезни людей и применяй знания на практике. Вот не зря он лучший руководитель в мире. Но как же, вмешался Лохматов, ведь она может ездить с нами, а она сквозь стены кого хочешь увидит, всплеснул он руками. А оборотень сквозь стену кого хочешь учует, отрезал Николай. А ты решил девочку опасности подвергнуть? Она же так быстро не сможет регенерировать, как ты. Стратег, блин! Мы бы ее с собой закрывали, — не сдавался оборотень. — А смысл? — вскинул бровь хозяин. Если бы Алиса видела, что происходит в организме веры при родах, Я бы вчера нервнее челку да меньше. Все молча посмотрели на меня. Алисе нужно тренироваться, а для этого ей нужен отпуск. Не дай Бог, она ваши трусы насквозь просветит взглядом, встряла Алка. Все мужчины скривились. Месяца хватит? уточнил глава города у меня. Хватит. Бабуля поднялась на ноги. Я ей буду помогать. И я, встряла Алла. И я попытался было врякнутьлохматов, но тут же попал под возмущённые взгляды остальных. Я в том смысле, что если потребуется что-нибудь отвезти, привезти, то я оборотень на пригу, исправился он. И как с тобой Арина живёт? вздохнула Алка. Счастливо оскалился Клим. Так, отпуск на месяц, а там посмотрим, отрезала Рада. Я фыркнула и отвернулась, потому что одежда всех присутствующих стала потихоньку растворяться. Идём, я тебя домой провожу, подскочила моя иногда крайне своевременная подруга. Все тут же засобирались по своим неотложным делам. Только Алла поманила за собой Лахматов. Она вышла и вернулась в кабинет меньше, чем через минуту. Я даже переодеться не успела. Потом мы дошли до Марты Мироновны, которая готовила внучку к отправке домой, и я передала ей ключ от своего кабинета. Мне показалось, что она даже не заметила этого. Ладно, завтра схожу, проверю, чтобы убедиться, что все идет так, как надо. Если что, с Зоей поговорю. «О чем вы с Климом шептались?» — спросила я, шагая в сторону дома. Алла задумчиво шла рядом. «Не думаю, что тебе захочется об этом услышать», — не сразу отреагировала подруга. «Что-то с Клавкой?» на пригласья. Или в Берёзке на что-то случилось? Да нет, всё нормально. Она вздохнула и свернула на дорожку, ведущую к дому. Огляделась и убедилась, что поблизости никого нет. Клим сказал, что от тебя очень сильно пахнет Георгием. У него закралось подозрение, что вы, ну, переспали. У меня челюсть отвисла. Что за чушь? С другой стороны, как я могла забыть, что оборотни обладают таким обонянием? Можно было и предугадать, что все уже унюхали запах Георгия на мне. Но, может, просто спали ночью рядом и всё. Мы не переспали, мрачно заявила я, входя в дом. А хотели? Живо поинтересовалась она. «И за что тебя все терпят?» – скривилась я, пройдя на кухню. «За правду!» «Стоян, плесни что-нибудь холодненькое!» «Жарко и пить хочется!» Подруга по-хозяйски уселась за стол. «Мне тоже пришлось сесть!» «Так что у вас такое случилось, что вы спали вместе?» Я потерла ладонью лоб и, уловив движение, справа резко развернулась. К моему вязчему ужасу, помимо стакана с холодным отваром, в воздухе висел и сам домовой, которого я сейчас явственно видела. «То есть я не только сквозь стены вижу, да и всемогущий!» выругалась. «Чего?» — нахмурилась подруга. Я же разглядывала домового, который вдруг засмущался под моим взглядом. — Ты никак, хозяйка, меня видишь? — уточнил он. Я кивнула. Он засмущался еще больше. — Так это... жарко же в доме. Я в полотенце и переоделся. Я два раза моргнула, пытаясь прогнать видение. Стоян был завернут в полотенце вполне прилично, но я-то ожидала от него более классического вида. У Марты, вполне видимой, Клавдий всегда одет с иголочки. — У тебя там что, домовой в одном полотенце? — фыркнула Алка. — Стоян, совсем оплаумел? А ну, надевай рубаху, как полагается! — угрожающе велела она, отпев отвара. Да сейчас, сейчас, проворчал домовой и поплыл в сторону холодильника, в который благополучно впитался. Он одежду рядом с продуктами хранит. Покачала я головой. Хорошо, что я своего не вижу. Вдруг он вообще голый по дому летает. Хихикнула подруга и тут же посерьезнела. Так что у вас там с Георгием? Я села на стул и принялась рассказывать про вчерашний вечер и сегодняшнее утро. И что-то у меня в голове такое зудело, будто бы я забыла о какой-то важной детали. Ты уверена, что он к тебе не приставал? деловито спросила Алла. Уверена. Ночью только пульс проверял. я ответила не настолько твёрдо, насколько хотела. Угу. Она задумалась так крепко, что на кухне уже вернулся переодетый в традиционный наряд стаян. Алиса, ты понимаешь, что это значит? Что он считает меня ребёнком, за которым нужно приглядывать? Скептически заявила. Ты в зеркало давно смотрелась ребёнок. Алка покачала головой. Тебя сейчас, ребёнка, мы слепой бы не назвал. Тело у тебя почти оформилось, гормоны скоро на место встанут. Ты даже выросла на несколько сантиметров. Нет, ты уже не ребёнок. Ты симпатичная молодая девушка, как минимум. Тогда я уже совсем ничего не понимаю, созналась честно. Кажется, ей очень захотелось огреть меня по голове чем-то тяжёлым. Давай размышлять логически, начала она издалека. Георгий, обратинь. Это общеизвестный факт, который ты просто не можешь отрицать. Это я знаю, кивнула. И ты знаешь, насколько щепетильно обратня относятся к женщинам и к их запахам. Продолжила она, вертя в руках опустившийся стакан. Конечно. Я же их достаточно долго изучаю. Оскорбилась я. Тогда скажи мне, умница моя и красавица, как обортянь мог провести ночь в одной постели с девушкой и запах, который ему не нравится? Вновь задала она странный вопрос. Я задумалась. Действительно, как? Вариантов было крайне мало. И я выбрала самый подходящий. Наверное, я пропахла Адамом, пока жила с ним в одном доме 4 дня. Это был наиболее адекватный ответ на данный вопрос. Он смог вытерпеть одну ночь со мной, потому что на мне был запах его ребёнка, который он не воспринимал как опасный. Алла посмотрела на меня с сожалением. Она иногда так на лохматова смотрела, когда тот чушь нёс. Ладно, зайдём с другого края. Она подпёрла щеку кулаком. Вот смотри, что самое дорогое в жизни Георгия? Адам, не думая, ответила я. Отлично, непонятно чему обрадовалась Алка. А теперь подумай. Смог бы Обратень оставить на 4 дня с женщиной, которая ему противна, своего сына? Да ещё и в своём доме, где всё пропитается запахом этой самой женщины. У него выбора не было. Он сам сказал, что доверяет мне в вопросах лечения. Ты меня не поняла. Он Обратень который поселил у себя в доме на несколько дней девушку, запах которой ему не нравится. Поставила она передо мной странную задачу. Это чушь, поматала я головой. Ни один оборотень не оставил бы дома человека, который ему не нравится. Об оборотнях я знала почти всё. «Тогда почему он оставил тебя присматривать за Адамом в своем доме? Почему он спал ночью рядом с тобой на одной кровати? Почему ходит за тобой хвостиком не первый месяц на работе?» — резко спросила она. Я оторопела от пришедшей мне в голову мысли. «Так же не может быть! Просто не может!» Я же не могу ему нравиться. Я встала на ноги и принялась протаптывать дорожку вокруг стола. Так лучше думалось. Почему нет? нахально улыбнулась подруга. Потому что он оборачи не, и если бы я ему нравилась, это бы означало, что что я его женщина. выпалила я, стиснув руки в кулаки. Но этого просто не может быть.